6 13. Якобы античная коза Амальфия в колядках. Выше говорилось о том, что якобы античный Зевс, он же Zeus, он же Иисус, это в значительной мере образ Иисуса Христа. Но тогда мы начинаем понимать присутствие козы в старых адыгестских обрядах колядках. Напомним, что младенца Зевса вскормила коза Амальфия. Именно её изображала, по мнению якобы древних греков, созвездие Козерога. Значит, коза Амалфея была известным персонажем. Не каждый якобы античный герой удостоился созвездия на небе, а тем более зодиакального. Обратимся к каляткам. Рождественская коза явно беспокоит историков, и они пытаются объяснить ее языческим пережиткам. Уклончиво пишут так. «В малорусских калятках языческий элемент проявляется, быть может, всего сильнее в калядовании с козой. Под козой здесь, несомненно, разумеется, какое-то мифическое существо». Обход с козой представляет остаток верования, оставившего многочисленные следы и в Западной Европе. После всего сказанного нам кажется достаточно прозрачным, что рожде... рождественская коза в калятках и якобы античная коза Амалфея, скормившая Зевса и Иисуса, одно и то же. Недаром ее изображали даже на иконах Рождества, рядом с пещерой, где лежит младенец Иисус. Значит, действительно что-то такое было. Возможно, младенца Христа выкармливали козьим молоком. В Евангелиях об этом ничего не говорится, но иконы, народные песни и даже название зодиакального созвездия сохранили для нас данное воспоминание. Естественно, историки объясняют рождественскую козу совсем по-другому. С присущим им в таких случаях серьезным видом пишут, например, следующее. Обход с козой представляет остаток верования, состоявшего по толкованию мангарта, в том, что душа нивы, все нажатия растения вообще, есть козло или козло позообразное существо, как и фавн, сильван, преследуемые жнецами и искравающиеся в последний несжатый сноп. Может быть, это и остроумно, но неправильно. 6 14. Санта-Клаус или Санта-Крус и коляда. Хорошо известно, что на западе рождественские подарки приносят детям Санта-Клаус или в другом произношении Санта-Крус. Обычно считается, что под таким именем выступает святой Николай Чудотворец. Но тогда непонятно, почему святой Николай приносит подарки именно на Рождество Христово. Почему такой чести не удостоился какой-нибудь другой христианский святой? Если обратиться к известным житиям святого Николая Чудотворца, мы не найдём ответа. Поэтому выскажем свои соображения. Вероятно, слово Клаус получилось из слова Коляда, то есть Христос. А затем было решено, что Клаус это Николай. И действительно, Клаус и Коля – это одна из форм имени Николая. Кстати, слово «якобы древнеримская календа» получается из имени Николай, в общем-то, лишь перестановкой букв. В основе такой путаницы лежало, вероятно, то обстоятельство, что одним из имен Христа было Ника или Никола. Потом об этом забыли, хотя до сих пор на иконах слово «Ника» пишется рядом с Христом. Коляда – одна из форм Календа имени Никола. Коля. Потом об имени Никола по отношению к Христу забыли. Но Санта-Клаус продолжал носить свои подарки именно на Рождество Христово. Пришлось заявить, что подарки носит не Христос, а святой Николай. Впрочем, в другом варианте этого имени Санта-Крус по-прежнему ярко звучит имя Христос. Святой Христос.